Я слышал его голос, словно издалека, будто он был в другой комнате. В моей голове потихоньку складывалась картинка тех событий. Шаг за шагом мы восстанавливали ее. Тот день не предвещал ничего плохого, да и настроение Жан-Пьера было лирически возвышенным. Он готовил новые блюда по собственному оригинальному рецепту. С его слов это был настоящий шедевр. Говоря это, итальянец закатывал глаза, вытягивал губы в трубочку, подносил к ним петерню и издавал звук поцелуя. Мне стоило большого труда направить его мысли в нужную сторону. Подручные повари хи вели себя выше всяких похвал. Разумеется, им далеко до маэстро кулинарии, но они быстро перенимают секреты мастерства. Но вот на кухне появляется человек, о б щ е с т в о которого Жан-Пьеру приходится терпеть. Они перекидываются несколькими общими фразами. Ничего конкретного, так пустяки. Человек ведет себя немного странно, похоже, он нервничает. Жан-Пьер это сразу бросается в глаза, но он связывает беспокойство с недавней пропажей в доме хозяйских драгоценностей. Тогда пострадала вся прислуга и выписанный за рубеж акулинар тоже попал под раздачу. и т а л ь я н е ц даже пошутил по этому поводу. Перед тем как уйти, человек вдруг устраивает непонятный и г л а в н о е обидный спор по какому-то з р я ш н о м у поводу. Ругательно проходится по родине Жан-Пьер. у Повар делает вид, что проглотил о б и д о в у о н а клокочет у него внутри, рвется наружу, как лава из разбуженного везуви. Чтобы успокоиться, повар наливает себе вина. Не много, сударь, всего чуть-чуть. Однако п е р в а я п о р ц и я не помогает, наоборот, разжигает костер обиды. ж а н п ь е р о тянется за бутылкой, все, кровь засит ему глаза, начинается знаменитый срыв к периодичности, которых в доме уже привыкли. Он яростно ругается, гонит прислугу прочь, сбрасывает кастрюли на пол, топает ногами и кричит. ж а н п ь е р а плохо, он одинок в холодной России, устал, кругом грубые люди, которые никогда не ходили в театр, не слышали оперы. Здешнее солнце не греет, морские просторы суровы и не ласкают взор, кругом сплошные болота. Никто не понимает его тонкой натуры. Он зол и страшно обижен за себя, за свою родину, корит себя за то, что поддался на у уговоры и поехал в Россию, так и не сумевший заменить ему Италию. Я дружески похлопал его по плечу, объяснил, что не все так плохо, что красотой Петербург не уступает Парижу, а питерские каналы так походят на венецианские. Что скоро здесь будет? Не просто столица, а город-сад. Мысленно я возвращался к Петербургу будущего, черпая в его облике вдохновение. Будет тебе и театр, и опера с балетом, утешал я. И натуру твою найдется кому разделить, да прочувствовать. Ты главное терпи, хлопчик. Будет и на твоей улице праздник. Увлажнившиеся было глаза Жан-Пьера подсохли, робкая улыбка выступила у него на лице. Еще немного и он хохочет. Мешая русские итальянские слова, что-то рассказывает о своих победах над прекрасными русскими ф е м и н а м и А ведь тот еще ходок, думаю я, грозится устроить пир на весь мир и угостить меня таким яством, о котором во всех Европах никто и слыхом не слыхивал. Он снова начал вытягивать губы и издавать звуки поцелуев. Мы расстались практически друзьями. По дороге я отправил мысленный отчет Ивану. Неужели он удивился предок? А что, сразу не подумаешь? Тут и оно, что не подумаешь. У нас есть подозреваемый, и поступки его начали укладываться во вполне логичную схему. Неясным оставалось только одно: мотивы, которые им двигали. Было уже понятно, что пропажа драгоценностей тут н и причем, и вряд ли убийство можно объяснить ревностью. Это что-то другое. в с т р е т и в ш и с ь с Иваном, провел блиц совещание. Мы прикинули возможные варианты. Спешка в нашем деле не нужна. Поскольку не было определенности, в какую грязную игру мы в л я п а л и с ь решили быть осторожными до предела. Можно голубчика взять под мекитки и отвести в тайную канцелярию. Там на дыбе под ласковым взором Ката, от которого кровь стынет в жилах, он безусловно сознается. В России XVIII века со сбором доказательств все было просто. Но пытки есть пытки. Человек запросто может взвалить на себя чужую вину или оговорить непричастных. А это никому не нужно. В первую очередь мне. К тому же предполагаемый убийца может оказаться звеном невидимой цепочки. Об этом прямым текстом дал понять Иван. Я с ним согласился. Чуйка у парня, будь здоров. Мы провели дотошный опрос прислуги барского дома, делая вид, что записываем показания. Опросили и того, кого считаем главным подозреваемым. Глядя на его спокойное, невозмутимое лицо, сложно было понять, догадывается ли он о том, что у нас на прицеле. Через несколько часов изрядно устав и утомив других объявили: всем спасибо, все свободны. Мы покинули особняк Трубецких. За воротами уже ждали возбуждённые канцлеристы, е Хрипунов и т у р и ц ы н За ними сгонял прикреплённый за нашей л е т у ч к о й кучер и привёз минут двадцать назад. Я объяснил диспозицию. Мы спрятались в разных местах, стараясь держать все входы и выходы под присмотром. Визитом к повару итальянцу я, наверняка, р а с т р е в о ж и л убийцу. ж а н п ь е р а не производил впечатления человека, способного держать язык за зубами. Значит, обязательно проболтается. Посмотрим, как поведет себя подозреваемый. Если покинет дом, мы незаметно последуем за ним.